Выкарабкавшись на сухое место, я проклинал свою прогулку, забыв, что минуту назад был самый счастливый человек. Моя лошадь, как ни в чем не бывало, пощипывала траву, стуча уделами. «Прохор, ты?» — раздался женский довольно твердый голос «Невдалеке от меня». Я стал смотреть в ту сторону, откуда послышался голос, но вместо него раздался плеск воды. Я понял, что попал на свидание. Мне захотелось взглянуть на нимфу, плескающуюся в реке, и я осторожно сделал несколько шагов. «Ну что морочишь-то? Не вижу, что ли, лошади» раздался снова уже сердитый женский голос. Я смело пошел по берегу речки, которая круто изворачивалась, образуя миниатюрные мысы и полуостровки. На одном из таких мысов, в виде сапога, по другую сторону реки, я увидел таинственную нимфу. Подняв высоко свое тиковое платье, И, заткнув конец за пояс, она словно на показ выставляла свои красивые толстые босые ноги, следы которых тонули в мокрой траве. Лица не было видно, виднелся только загорелый затылок до да белокурые волосы, причесанные на две косы. Возле нее лежала в корзине куча мокрого белья, Нимфа, нагнувшись, усердно полоскала какое-то белье. «Скажи-ка, пожалуйста, какая-то речка?» Спросил я ее, неожиданно появясь из-за кустов на краю противоположного берега. Незнакомый голос так испугал деву, что она вздрогнула, выпрямилась и молчала, дико осматривая меня. Я повторил свой вопрос. «Брысь!» — резко произнесла дева и, подняв свое платье, бухнулась на колени в траву и вольком доставала белье, выпавшее у нее из рук при моем появлении. Но белье, раздувшись, понеслось по воде. Течение реки было довольно быстро. «Так не достанешь», — сказал я, страшась, чтобы дева не упала в воду. «Лучше обеги к кусту!» Она кинулась бежать по берегу, я тоже как бы влеком течением речки. «Уйдет, уйдет!» — отчаянно завопила она после нескольких попыток поймать белье и заметалась по берегу, ища палки. «Ах, помогите, помогите, родимый, помогите, Прохор Акимыч!» Она совсем потерялась. Я осилился сломать большой сучок от первого попавшегося дерева, но в торопях никак не мог этого сделать. «Барышня! Голубушка! Держите! Держите!» пронзительно вскрикнула несчастная прачка и, как безумная, пустилась бежать снова, простирая руки к белью. Я перестал возиться с сучком, И побежал тоже за бельем. Всего было досаднее, что крутые повороты реки беспрестанно подавали надежду поймать. Но юбка не давалась, и бедная прачка испускала отчаянные вопли. «Что ревешь так?» — сказал я в сердцах. «Бить, столь, тебя будут за эту дрянь?» Больно, жалко, всхлипывая, бормотала несчастная. «Я только тут...» Рассмотрел ее лицо. Это была уже знакомая мне служанка Зябликовых. Тронута слезами бедной женщины, которых был я невольно причины, я сбросил с себя мокрое пальто мое и бросился в воду. Обрадованная горничная побежала за мной по верху берега и криком ей поощряло мое рвение. Она беспокоилась не обо мне, а о барском белье. Речка была так быстра, что несла меня, как щепочку. Я проплыл так несколько сожень и стал чувствовать усталость, а главное — страх, потому что плавать я был не мастер. А речка становилась шире и бурливее. Я сделал большое усилие, чтобы приплыть к берегу и испугался не на шутку. Дна я не мог достать ногами, а берег был обрывистый и Ни травы, ни сука, за что бы держаться. Я уже готов был кричать о помощи, как увидел вдали картину, которая заставила меня на минуту забыть страх. Впрочем, надо сознаться, что я в то же время заметил вблизи нависший над водой куз, за который удобно мог ухватиться – Мое внимание привлекла женская фигура, которая стояла или, вернее, почти висела на воздухе у крутого берега, держась одной рукой за торчащие кусты какой-то зелени. В другой руке она держала удочку, круто выгнувшуюся от тяжести только не рыбы, а белья. Занятая пойманной добычей, Девушка не заметила меня, хотя я подплыл довольно близко, зато я чуть не вскрикнул, узнав в ней феклошу. «Феодосья! Феодосье!» «Белье мое!» — кричала Феклуша. «Барышня, упадете, упадете!» Умоляющим голосом, едва переводя дыхание, отозвалась босая служанка, бежавшая по берегу. «Удочку сломит!» — отвечала барышня. И еще ниже опустилась. Маленькая ее ножка скользнула по мокрой глине. Куст вырвался из ее руки И верно, она упала бы в воду, если бы не Федосия, прибежавшая в эту самую секунду и ухватившая ее за руку, феклуша ловко, цепляясь своими ножками о берег, добралась до верху и только тогда вскрикнула чуть не в слезах. «Моя удочка! Ах, моя удочка!» Федосия вторила ей, приговаривая, «Барышня, ведь это ваше белье!» Я уже карабкался на берег, но отчаяние фиклуши так на меня подействовало, что я забыл свою трусость и вновь пустился плыть за удочкой. Вероятно, фиклуша увидела меня, потому что страшно вскрикнула «Назад! Ради Бога, назад!» Я повернул голову И поблагодарил улыбкой. Феклуша манила меня к себе, топала ногами, то жалобно, то повелительно, повторяя, назад, назад. Федосия в это время дергала ее за рукав и говорила: Ведь новое, да пусть его! Там дальше водоворот, остановитесь, продолжала кричать Феклуша. А ваша удочка барышня, крикнула Федосия с досадою и махнула мне рукой, чтобы я плыл дальше. Но фиклуша сделал мне такой повелительный жест, указывая на берег, что я с большим удовольствием повиновался этому грозному приказанию. Пока я подплывал к берегу, пока карабкался, Федоси, вероятно, все успела передать своей барышне, она Крикнула мне весело. «Я сейчас побегу домой И пришлю вам дрожки!» И она, как стрела, Пустилась бежать. Феодосия встретила меня Сердитым вопросом. «Измокли? Барышня твоя не хотела, А я бы поймал белье. И, смотря на речку, я прибавил. Ишь, как ее тащит! Прах ее возьми, плюнув, поразительно произнесла Федосия, провожая глазами полывущее белье. А ведь вас, барышня, признала, сейчас за вами пришлют дрожки. Только надо вам выйти к дороге. И я устился в путь с Федосией, которая шагала так скоро, что мокрое платье едва позволяло мне поспевать за ней. Желая завязать разговор, я сказал, глядя на другой берег, «Чтоб еще лошадь не пропала». «Не уйдет», — сердито произнесла Федосия. «Почему ты думаешь?» — спросил я. «Всякий, боже, день ходит за водой. Как ей не знать дороги? Ведь и у скотины хватит разума найти дом свой». «Недалеко ваш барский дом?» — спросил я. «Недалеко». «И добрые твои, господа!» Федоси как-то подозрительно и нехотя произнесла «не злые!» И потом посмотрела на меня с таким выражением, как будто хотела сказать «Ну что ты еще будешь спрашивать? Чего ж ты так испугалась, что уплыла юбка?» При этом в воспоминании все лицо Феодосии пришло в движение, она очень энергично сказала, «Леший бы ее взял!» «Не в добрый час вышла! Я из дома!» Мы приблизились к месту, где осталась корзинка с бельем, и Феодосия, показав мне рукой вперед, сердито сказала, «Идите все прямо!» И она вновь принялась за свое дело, и с каким-то ожесточением заколотила вальком белье. Я не торопился идти и опять заговорил с ней. Я никак не ожидал, что ваши господа так близко живут. «От Ивана Андреевича», — сказал я. Она молчала. «И что бывает у вас, Иван Андреевич?» — спросил я. Федоси вместо ответа Замахнувшись, Вальком повернула ко мне голову и грозно осмотрела меня. Потом она грубо спросила, «А вам на что знать?» Я так спросил, я не шутя, я смешался. Федосия презрительно посмотрела на меня и, взмахнув пальком, стала колотить им белье, заглушая свое ворчание. Однако я слышал фразу «Прох вас всех возьми! Провалились бы и суткинским-то барином!» На любом ее лице появились красные пятна, и я решил не досаждать ей больше вопросами, чтобы не приобрести слишком сильного врага в камеристские фикуши. Уходя от нее, я сказал "А «Все прямо надо идти?» Федосия кивнула головой и крякнула, выжимая мокрое платье, которое скрутило в жгут. Обойдя мыс, где она мыла, я расположился за кустами, чтобы отдохнуть и потом идти далее. Кругом была тишина. Ворчание Федосии и плеск белья разносились далеко. Не прошло десяти минут, как раздался на другом берегу резкий голос «Федосия! Федосия!» Я увидел из-за своей засады Прохора, появившегося с бочонком за спиной у берега. Прохор сбросил бочонок с плеч на землю и, подняв теплую шапку кверху, сказал с насмешливой учтивостью, «Наша вам, Федосия Петровна, ишь, нечистая таки тебя принесла!» Раздался сердитый голос Федосея: «Какой леший угораздил тебя отдать лошадь-то!» «А что?» «Пустая голова! Ведь я думала, ты ее выпряг!» «Смотрю, лошадь, пощипывает траву наверху!» «Кричу, Прохор, глядь! Чужой!» «А я загляделась!» «Да и упусти новое белье, барышнина!» «Только что на ярмарке шили!» «Эй!» Протяжно произнес Прохор. Э-э-э, козлиная борода! продолжал Федоси. Вот теперь где ее искать? Так вот и понесло ее, словно кто ей обрадовался. Ну что ж, видно, ведь мне какой-нибудь понадобилось ваше белье, шутливо заметил Прохор. Так и не удержала, прибавил он с участием. Ведь полез было в воду, поймал бы, да струсила барышня. Что ты? Вот Христос. Вот как. А где он? Пошел к нам. Барышня побежала домой, чтобы оську прислать. Прохор умельно сказал. Ну, вот ты жених. Федосия плюнула так сильно, что чуть не достало до противоположного берега. Вслед за тем посыпалась из уст ее неслыханная брань на Прохора. Я удивился изобретательности прачки и равнодушию кучера, который лёг животом на траву и, пощипывая ее, не поднимал глаз, пока Федося бронилась. Как только гнев ее стал стихать, он довольно мягким голосом спросил. «Когда стирала?» «Вчера!» — не так уж сердито отвечала Федосия. Что-то больно зажились на ярмарке-то, чай на корню, весь хлеб протронтожили. И ты туда же! Рад зубы-то скалить с прежним гневом, — возразила Федосия. Ну что кричишь? А тебе что? Не Небось купили что-нибудь? Почищи вашего богача. Тику, башмаки... «Чаев вздернешь нос, как напялишь башмаки», — насмешливо заметил Прохор. «Известно, на мужика не буду смотреть». «Ишь ты, да!» Разговор замолк. Через минуту Прохор таинственно спросил. «Поджидала нашего-то?» «Только что и свет, что ваш, так и есть». «Плевать мы хотели!» И голос Федоси принял снова раздражительный тон. «Ах, Петровна, Петровна, опустили вы, не успели приколдовать-то!» Так грустно произнес Прохор, что я не знал, как растолковать его слова. «Как же, приворожишь его!» Волком глядел всегда. Угораздило его тогда съездить в город, Сидел бы в деревне. Может, статься и уладилось бы все. Но что попусту болтать, Прохор Акимыч, Лучше до свадьбы все узнал, Чем после бы поприкал. Не найти ей жениха, Как они не бейся. Кто захочет знаться с ними, Мы, как знаешь, приехали в город, на нас так и таращит глаза, словно мы с того света пришли. Голос у Федосио вдруг оборвался, она как будто бы глотала слезы. «Архипка, окаянный, встретил меня добрым словом. Что, — говорит, — зачем приехали? В остроге посидеть, вишь, а?» Всякий разбойник зубы скалит. Ведь насилу в трактир пустили. Нет, говорят, у нас порожних номеров. Ах, он накаянный татарин, злодей! Последние слова были произнесены с рыданием, которое, однако, скоро кончилось громким и частым сморканием. Я смотрел на Прохора. Он лежал по-прежнему на животе, только лицо свое уткнул в шапку, которая лежала у его бороды. «Прощай, Прохор Акимыч!» сказала Федосия очень ласково после долгого молчания. «Идешь!» — хриповато произнес Прохор — лениво вставая. «Завтра на лошади приедешь за водой?» спросила Федосия. «Баню приказано истопить». «Чтоб ему задохнуться!» проворчала Федосия. И, сказав еще Прохору «Прощай!» удалилась с ношу мокрого белья. «Скрип корзины» Долго еще слышался посреди тишины. Прохор после ухода Федосий сидел несколько минут в одном положении, повесив голову на грудь и пощипывая густую свою бороду. Потом он стал подтягиваться и снова задумался. Стук экипажа, ехавшего мне навстречу, заставил его вспомнить свою обязанность. Он, взяв бочонок, под лес на корточках к воде и начал топить его. Я вышел из своей засады и окликнул его. Прохор тоже несколько испугался, но не выпустил из рук бочонка. Он снял шапку. — Спасибо за лошадь. — Чуть шею не сломал. — Бери ее назад, — сказал я. — Верно, изволили по задним ногам ударить, — равнодушно ответил Прохор. — Как прикажете, прислать дрожки сюда? — Нет, не надо. — Если, — спросит Иван Андреевич, — скажи, гулять пошел. Мне не хотелось, чтобы мой приятель знал о моем визите. — «Слушаюсь! Оська! Эй! Здесь!» – зарал Прохор, махая шапкой. Я чувствовал смущение от своей невинной лжи. Разговор, подслушанный мной за минуту, смутил меня. Он очень согласовывался с подозрениями моего приятеля. Я было начал раздумывать, ехать ли к Зябликовым, как явился кучер с сухим бельем и платьем. Он объявил, что господа приказали мне кланяться и ждут меня кушать чай. Лучше сам удостоверюсь во всем. Подумал я и крикнул Прохору, чтобы он сказал своему барину, что я поехал к соседям.